Глава 21. Джесси Гоуэр жил в бревенчатом доме с жестяной крышей, окруженным желтыми соснами с видом на горы Магдалена. Во дворе напротив дома, рядом с запертым сараем для инструментов, стоял ветхий курятник, все еще населенный, судя по изредка доносившемуся изнутри кудахтенью Нора отметила, что это местечко выглядело бы идиллически, если бы двор, не загромождали старые автомобили, два холодильника, стиральная машина, кольца колючей проволоки, сломанная калитка для скота и прочий хлам. Поскольку хозяин отключил стационарный телефон, Уоттс предложил поехать к нему без предупреждения. Может быть, Гоуэра удастся застать дома. Гомер Уоттс удивил Нору. Она совсем не так представляла себе шерифа. Уоттс оказался высоким, худощавым, до да смешного молодым с добродушными, непринужденными манерами. Но особенно впечатлила Нору его ковбойская шляпа — великолепный головной убор из стопроцентного бобрового фетра, который наверняка стоил больше тысячи долларов. Уоттс относился к шляпе очень бережно, смахивал с нее каждую пылинку и следил, чтобы не измялось. Ничего удивительного. В ней шериф очень смахивал на молодого Гэри Купера. Нора невольно задумалась, не намечается ли между ним и Кори Роман, несмотря на то, что эти двое обращались друг к другу исключительно официально, агент Свенсон, шериф вотс и тому подобное. Уоттс удивился, когда Кори представил ему свою спутницу, но возражать не стал, и они поехали к Гоуэру все вместе в машине шерифа. Он остановил джип в некотором отдалении от дома и сказал, «Давайте немного подождем». Не стоит сваливаться этому парню, как снег, на голову. И они стали ждать, но время шло, а ничего не происходило, только куры кудахтали и возились в курятнике Через несколько минут Уотс повернулся к женщинам. «Оставайтесь в машине, а я пойду постучу в дверь». «Тогда уж лучше я пойду постучу», — возразила Кори. менял не испугается, а вы здоровенный, высокий и в форме». Ну, Уотс не договорил, но было очевидно, что эта идея ему не по душе. «Я обучена и вооружена», — напомнила Кори. «Просто подумал, что скажут люди, если я останусь сидеть в машине, а вас подстрелят», — усмехнулся Уоттс. «Местные борцы за равноправие дадут вам медаль за то, что не делайте различия между мужчиной и женщиной», — обнадежила его Кори, вылезая из машины. Под пристальным наблюдением Норы и Уоттса... Кори медленно приблизилась к крыльцу и остановилась. «Джесси Гоуэр», — позвала она, — «Вы дома?» Тишина. Кори поднялась по ступенькам и постучала в дверь. «Джесси, вы меня слышите? Я Кори свенсон Дверь открылась медленно, как в фильмах ужасов, и на пороге появился человек, похожий на пугало. Невероятно худой, в выцветшей одежде, с длинными светлыми волосами, собранными в неряшливый хвост. Похоже, когда-то у него был сломан нос, и перелом так толком и не вправили. Изрядно отросшая щетина дополняла пугающий облик этой живой развалины. Наверняка наркоман, — подумала Нора. Должно быть, сидит на метамфетамине или на героине, а может и на том, и на другом сразу. «Кто?» Наконец переспросил мужчина. «Э-э, Кори Свенсен, ФБР». Она показала Гоуэру жетон и удостоверение, потом протянула ему руку для приветствия. Мужчина ошеломленно уставился на эту руку. «В дом нельзя», — выпалил он и попятился. «Не волнуйтесь, мы не собирались заходить. Нам всего лишь нужно задать вам несколько вопросов, но дверь уже захлопнулась, а вслед за этим раздался щелчок замка». «И что теперь?» — пронеслось в голове у норы. Шериф Уоттс начал было вылезать из машины, но Кори жестом остановила его. «Мистер Гоуэр!» — прокричала она через дверь. «Мы обнаружили тело человека по имени Джеймс Гоуэр. Нам нужно у вас кое-что уточнить». Молчание. При нем нашли ценный предмет. И снова никакой реакции. «Вы его потомок?» Мы ищем законного владельца этого дорогостоящего имущества. Через пару секунд дверь медленно приоткрылась, и на пороге снова показался человек-призрак. Что за предмет? Если позволите мне и моим спутникам сесть у вас на террасе, мы сможем обсудить ситуацию в подробностях. Гоуэр медленно сделал приглашающий жест. Уотс выбрался из джипа и надел свою великолепную шляпу. Нора последовала за ним. Они поднялись по ступенькам на террасу, где стоял рваный диван и несколько непрочных на вид стульев. Все уселись кто куда, а Гоуэр, покачнувшись, опустился на табурет. Сквозь дыры в брюках торчали костлявые коленки. На террасе царила прохлада и пахла сосновой хвоей. «Приятное место», — снова отметила Нора, если, конечно, не обращать внимания на свалку во дворе. Она внимательно посмотрела на Джесси Гоуэра. Зрачки у него были расширены, все тело напряжено, будто натянутая струна. Интересно, как он добывает наркотики в такой глуши? «Расскажите про ценный предмет», — потребовал Гоуэр. «Начнем сначала. Вы родственник Джеймса Дулина Гоуэра. Скажите, о какой ценности речь?» «Обязательно скажем», — заверила его коре Но перед этим мы должны установить вашу степень родства с Джеймсом Дулиным Гоуэром, если оно, конечно, есть». То ли официальный тон Кори, то ли обвинения в самозванстве заставили Гоуэра встрепенуться. Он вскочил. «Да пошли вы все!» «Как скажете», — ответила Кори и повернулась к отцу. «Пойдемте отсюда. Этот человек явно не имеет никакого отношения ни к Джему Гоуэру, ни к золотому изделию». Гоуэр замер. «Золотое изделие?» Кори поглядела ему в глаза. «Мистер Гоуэр, я должна убедиться, что вы готовы сотрудничать». «Да-да, я буду сотрудничать». Он снова сел на табурет и после долгой паузы произнес. «Джеймс Дулин Гоуэр, мой прадед». Кори достала фотографию. «Это он?» Гоуэр взял снимок дрожащей рукой и уставился на него во все глаза. «Это что за штука?» «Реконструкция лица, выполненная по черепу мужчины, тело которого нашли в городе призраки в нескольких милях отсюда. По результатам предварительного расследования это Джеймс Гоуэр». «Похож, да, это он». «Вы уверены?» «Вот еще фотографии и еще одна». Гоуэр просмотрел все снимки. «Точно он». Прадед исчез задолго до моего рождения, но в доме было много его фотографий. Я хорошо помню его лицо. Кори забрала снимки. Расскажите о нем. Нечего рассказывать. Он владел захудалым ранчо в горах Сан-Андрес. Но правительство конфисковало его землю и все остальные ранчо тоже и построило на этом месте ракетный полигон Уайт-Сэнс. Значит, с ранчо его выселило правительство? да Вот подонки. Украли его землю, заплатили чистые гроши, а бедняга последние несколько лет крутился как мог, чтобы с голоду не помереть. Мне так отец рассказывал. Говорил, что землю забрали, потому что хотели что-то там добывать, то ли нефть, то ли золото. Прабабка ушла от него, а потом он пропал. Больше про него никто ничего не слышал. Когда он пропал? Через пару лет после того, как у него украли ранчо. Гоуэр задумался. Судя по тому, что говорил отец, это было где-то в середине сороковых. «Кто-нибудь его искал?» «Государство и шериф отправили для галочки поисковый отряд, но те особо не старались. Побродили тут пару дней и успокоились. Значит, его тело нашли в Хайлонсаме?» «С чего вы взяли?» – спросила Кори. «Сами же сказали. Тело обнаружено в городе призраки в нескольких милях отсюда». А кроме Хайлонсома больше городов-призраков в округе нет. Как бы то ни было, вы правы. Тело нашел черный копатель. «Как там оказался мой прадед?» «Именно это мы и пытаемся выяснить», — ответила Кори. «Может, у вас есть какие-то догадки?» Гоуэр покачал головой. «Понятия не имею. Как он умер?» «Пока непонятно, то ли это было убийство, то ли несчастный случай». «У вас в семье что-нибудь рассказывали о Джеймсе Гоуэре? Какие-нибудь слухи, истории?» Джесси Гоуэр посмотрел на Кори с подозрением. «Нет, ничего такого». «Значит, при нем был ценный предмет?» «Золотые часы?» «Золотые часы?» – переспросила Кори. «Ну да, карманные часы с созвездиями, выгравированными на пружинной крышке. Хронограф с обратным ходом». «Какой хронограф?» – переспросил Уотс. С обратным ходом. Кажется, в двадцатые годы, когда он был создан, такие часы называли возвратными. «Похоже, вы много про них знаете», — заметила Кори. Гоуэр пожал плечами. «Отец умел чинить часовые механизмы, дед очень дорожил этими часами. Они кучу денег стоят». Немного помолчав, Кори сообщила. «Да, мы нашли золотой предмет, но не часы, а крест». «Крест?» Гоуэр явно удивился, что его предок носил при себе религиозный символ. Сколько он стоит? Мы изучаем этот вопрос. Я единственный наследник. Золотой крест принадлежит мне. Вы ведь искали законного владельца? Так это я. Нора подалась вперед. Вы нам очень поможете, если вкратце расскажете об истории вашей семьи и взаимоотношениях между родственниками, так сказать, «Опишите генеалогическое древо. У моего прадеда, вашего покойника, был один сын, Мёрфи Гоуэр. Прабабка ушла от мужа и забрала ребенка с собой в родительский дом, то есть сюда. Мёрфи Гоуэр, мой дед, он унаследовал эту землю и женился на Элизи Хорнер, моей бабушке. У них родился один ребенок, мой отец. Его тоже звали Джесси. Некоторое время он жил в Калифорнии, Халвер-Сити, а потом вернулся и женился на Мелисенте, моей матери. Они купили ранчо под Магдаленой, пытались наладить хозяйство. Я жил там до двенадцати лет. Потом ранчо приказала долго жить, мать ушла, я получил стипендию и уехал учиться в Гарвард. Отец умер, и я бросил учебу. «В Гарвард?» – не удержавшись, выпалила Нора. «Да, в Гарвард, на полную стипендию. И нечего на меня так удивленно смотреть». Я там учился два года, причем на отлично. В первый раз на лице Гоуэра проступили какие-то краски. Он покраснел от стыда. «Продолжайте», — велела Кори. «Потом я уехал в Нью-Йорк, пытался написать книгу, но ничего не получалось. Мне нужны были покои и тишина, поэтому я вернулся сюда, чтобы трудиться над Романом. Я и сейчас над ним работаю». Пауза. «Как называется ваш роман?» — спросила Кори. «С прискорбием». Все помолчали. «А что с вами случилось потом?» — спросила Кори. В ее голосе вдруг прозвучали резкие нотки. Бледное лицо Гоуэра пошло пятнами. «В каком смысле?» «Ничего не случилось. Развожу кур, продаю яйца и пишу роман». «Десять лет?» Гоуэр заёрзал на табурете. «Джеймс Джойс, семнадцать лет, писал, поминки по Финнегану». Кори наклонилась вперед. «Я имею в виду, давно ли вы пристрастились к наркотикам?» Гоуэр покраснел от гнева и резко вскочил. «Убирайтесь отсюда ко всем чертям!» Кори встала, остальные последовали ее примеру. «Бросайте эту привычку или долго не протянете?» «Когда мне отдадут крест?» – дрогнувшим голосом спросил Гоуэр. «Сейчас он нам нужен в качестве улики, а потом вы можете заявить на него свои права по стандартной процедуре, при условии, что вы действительно единственный наследник и что вы к тому моменту будете живы». Все трое вернулись к машине. Гоуэр стоял на террасе и глядел вслед. «Да, сурово вы с ним», – заметил вотс Он осторожно повесил шляпу на проволочную вешалку и сел за руль. Шериф смотрел на Кори с любопытством, и Нора тоже. Подобные вспышки были не характерны для агента Свенсон. «Поступил в Гарвард и так низко скатился», — с возмущением произнесла Кори. «Это настоящая трагедия». И Кори запнулась. «Говори», — подбодрила ее Нора. «Я...» — Кори снова помолчала. Я видела такое же дерьмо в своей семье, и я это ненавижу».